Кто-то однажды сказал Немоме мэ Разве он сейчас этого стыдится? Пилот побледнел. Нет. Вот и хорошо. Ваш друг и коллега Гарах устраивает представление. В маске великого гнева на лице, как у демонов в нашем театре Кабуки. Не следует впадать ни в гнев, ни в отчаяние, ни жалеть, ни мстить. И вы теперь сами знаете, почему? Или я ошибаюсь? — Нет, — сказал Темпа, — мы не имеем на это права. — Ну что же, тогда кончим разговор. Через тридцать, — он посмотрел на часы, — семь часов, Гермес сядет. Кто будет тогда дежурить? — Мы оба, таков приказ. Вы не будете в одиночестве. Накамуров встал, поклонился им и вышел. пустой кают-компании тихо шумела моечная машина и слегка дула климатизация. Пилоз взглянул на врача, который сидел все также неподвижно, подпирая голову руками, и смотрел прямо перед собой невидящим взглядом. Темпе вышел из кают компании, не обменявшись с ним ни словом. И в самом деле, говорить было не о чем. Посадка Гермеса прошла в высшей степени зрелищно. Спускаясь на назначенную точку планеты, он изрыгал такое тормозное пламя, что его искра наблюдаемая мириадами неисчислимых глазков. Раскаленной иглой вошла в молочную пелену туч, разрывая их под собой на мгновенно розовеющие в отблеске огня и быстро разлетающиеся по сторонам клубки. И в это окно, в проженную пламенем дыру, корабль погрузился и исчез. Клочья кумулюсов, скручиваясь волокнами в спирали, Начали закрывать прорыв в облачном покрове квинты, но еще не затянули ее полностью, когда через их просветы ударил желтый блеск. Все это было видно с запаздыванием в 9 минут. Столько времени нужно было световому сигналу, чтобы пройти расстояние, отделявшее их от планеты. И тогда же был получен сигнал, ориентированного на сексту, передатчика того Гермеса, в первый и последний раз. Тучи еще раз разбежались над местом спуска, на этот раз мягче и медленнее, а по рубке, заполненной людьми, пробежало что-то вроде короткого сдавленного вздоха. Стиргард, стоявший у экрана на фоне безупречно белого огромного диска, квинты, вызвал года. «Дай мне анализ взрыва. Есть только спектр излучения». Определи причину взрыва на основании этого спектра. Оценка будет вероятностной. Знаю. Действуй. Есть. Через четыре секунды после выключения главной тяги центральный стержень реактора пустил его в разнос. Дать варианты причины? Да. Первый. В корму ударил нейтронный поток. С таким соотношением медленных и быстрых, чтобы пробить всю конструкцию реактора. Реактор даже после выключения начал работать как размножитель, и в плутонии пошла экспоненциальная цепная реакция. Второй вариант. Термовую броню пробил кумулятивный снаряд с холодной аномалоновой головкой. Дать доводы в пользу первого варианта? Да. Атака баллистического типа разбила бы весь корабль. Нейтронный удар мог уничтожить только силовой отсек. Предполагалось, что на борту находятся живые существа, отделенные от силового отсека рядом, перегородок антирадиационной защиты. Показать спектр? Нет. Молчи. Стиргард только теперь заметил, что стоит в белом блеске квинты, как в ореоле. Не оборачиваясь, выключил изображение и с минуту молчал, словно взвешивая в мыслях слова машины. — Кто-нибудь хочет высказаться? — спросил, наконец, командир. Накамура поднял брови и медленно, словно бы с полным соболезнованием почтением, нарочито церемонно сказал. — Я сторонник первой гипотезы. Корабль должен был потерять мощь, а команду надо было сохранить с некоторыми повреждениями, но живой. От трупов много не узнаешь. — То другого мнения? — спросил командир. Все оцепенело молчали. Не столько от того, что произошло и было сказано, а от выражения лица Сфиргорода. Почти не разжимая губ, словно его челюсти схватило судорога, он заговорил. — Ну что же вы, голуби, сторонники добра и милосердия, отзовитесь, дайте нам... И им шанс на спасение. Убедите меня, что мы должны вернуться на землю и принести ей скромное утешение, что есть миры и похуже, чем она, а их оставить погибать самостоятельно. На время ваших уговоров я перестаю быть вашим командиром, я только внук норвежского рыбака, простак, который забрался выше своих возможностей. Я выслушаю все аргументы, а также оскорбления, если кто-то сочтет их полезными, то, что я услышу, будет стерто из памяти года». Я слушаю. Это не смирение, а издевательство. А символический отказ от полномочий командира ничего здесь не меняет. Рагу, словно для того, чтобы его лучше было слышно, шагнул вперед, отделился от остальных. Но если каждый до конца должен поступать по совести, будь то в драме или в траге-фарсе, ведь никто не режиссирует свою жизнь и не учит заранее свою роль как актер, я скажу. Убивая, мы никого и ничего не спасем. Под маской Гермеса крылы сковарство, а под маской стремления к контакту любой ценой, видна не жажда знания, а мстительность. Все, что бы ты не предпринял, отказавшись от возвращения, окончится фиаско. — А возвращение — это не фиаско? — Нет, — ответил ему Арагу. — Ты знаешь наверняка, какой убийственный удар можешь им нанести. Но ни в чем другом у тебя такой уверенности нет. — Да, это правда. — Вы кончили, святой отец, кто еще хочет говорить? — Я. Это был Гаррах. — Если ты, командир, захочешь повернуть назад, я приложу все силы, чтобы помешать. Ты меня остановишь, только заколав в кандалы. Знаю, что по диагнозу года я уже ненормальный. — Хорошо. Но ненормальные мы здесь все, это одного. Мы изо всех сил старались убедить их, что ничем им не угрожаем. Четыре месяца позволяли атаковать себя, вводить в заблуждение, заманивать в ловушку, обманывать. И если отец Араго представляет здесь Рим, то пусть вспомнит, что сказал его спаситель Матфею. «Не мир я принес, но меч». И что... Но я и так слишком разговорился. Будем голосовать. «Нет. Со времени их разочарования прошло пять часов. Медлить нечего. Эль Салам, ты должен включиться лазер. Без предупреждения? Какие предупреждения после похорон? Сколько тебе нужно времени? Дважды по шестнадцать минут на пароль и отзыв, плюс наведение. Еще через двадцать минут можешь резать. Пусть режет. По программе? Да, в течение часа. Накамура, Камура. нам наблюдение?» Кто не хочет этого видеть, может уйти. Хорошо укрытые облаками полевой маски, светящейся от наведенного дзета излучения, лазер открыл огонь в час ночи с трехчасовым опозданием, потому что Стиргард потребовал точной коллимации, чтобы удар в кольцо по касательной пришелся именно там, где была приготовлена ловушка. Пришлось выждать, пока планета не повернется вокруг своей оси на необходимый угол. 18 тераджоулей слились в световую шпагу. Скачок фотометров засвидетельствовал, что невидимый в пустоте нож солнечной фрезы ударил сбоку в кромку кольца и сорвал его наружный обруч. Глухое и немое изображение, которое можно было закрыть ладонью, показало всю мощь, взятую у солнца, когда она разведилась в столкновение света, более твердого, чем сталь, с гигантским ледяным колесом растянутым на тысячи миль, сам центр удара был виден сначала как искрящийся разрыв, из которого брызнула распухающая белыми клубами метель, окруженная странно изогнутыми дрожащими радугами. Ледовое кольцо кипело, испарялось и, обратившись в газ, тут же замерзало и рассеивалось в черной пустоте за огненной зоной, образуя длинную, тянущуюся полосами за край планеты, вуаль, она уходила за горизонт Так как лазер резал в направлении противоположном вращению планет, Стиргард приказал ударить в кососияющий диск кольца так, чтобы вывести его из динамического равновесия. Сосредоточенной в солазере мощности хватало на 7 минут, цараджоулива, резания. Этого достаточно, определил год. И действительно, наружное кольцо уже лопалось. А во внутреннем, отделенном от внешнего шестимильной щелью, все бурлило от турбуленций, вызванных изменениями момента вращения. Когда ледяной край, сметенный во мрак, достиг гривами туч ночного полушария, горизонт квинты засветился, словно за ним в дымящихся столбах радуг вставало второе солнце близнец и кровавой зарей окрасила еще гладкую поверхность облачного моря. Картина этой ужасной катастрофы была Великолепно! Триллионных кристалликов льда, свет, бьющий из рассеченного кольца, создал космический фейерверк, заслоняющий все созвездия звездного фона. Зрелище, захватывающее дух. Люди в операторской инстинктивно переводили взгляд с верхнего локатора, на котором над солнечным диском эксцентрично смещенный дрожал лазерный бриллиант. На главный экран, где ровный безимпульсный поток мощи, послойно сдирал следового круга лопающиеся плиты белоснежных кристаллов.